Глава 17 Зафира попыталась расправить плечи, но оцепенение, сковавшее тело, не позволяло шевелиться. Невольно она вспомнила маленьких птичек, которых иногда находила в снегу. Интересно, о чем я буду вспоминать, глядя на ложку какао и пустую банку из-под меда. Ясмин знала Динрат, изумился Хайтам. Вопрос вырвал Зафиру из задумчивости. Она и не подозревала, что Хайтам лично знал Дина. «Я могу вам чем-то помочь?» «Я бы хотел присоединиться к поискам», — заявил Дин, гордо подняв голову. Его голос, слова, все нервные клетки, которые окоченели во время ее согласия, наконец взорвались. «Зачем дезертиру поиски?» крикнул ближайший солдат. Судя по всему, они тоже знали о миссии. Шепот разнесся по толпе, загрязняя воздух неправильными мыслями. «Он скорее бросит халифат, чем...» «Довольно!» «Он был уволен из наших рядов с честью!» гаркнул Хайтам. После смерти родителей Дин чуть не стал дезертиром. От позора его спас халиф, предоставив право отставки которым, по мнению некоторых, Дин слишком охотно воспользовался. Приглашен только охотник», — заметил Хайтам без неприязни. Зафира слышала вздох Дина. Она слишком хорошо знала этот дрожащий звук, звук, который сопровождал предложение о замужестве. Она стояла достаточно близко, чтобы коснуться пальцев Дина, умолять его шепотом, но не могла ибо халиф стоял перед ними, и каждое движение в роли охотника забирало силу тысячи. «Вы хотите отправить его одного?» — невозмутимо спросил Дин. Стало ясно, что Хайтам этого не учел. «У нас есть опытные солдаты, много солдат». Дин склонил голову. «Они, возможно, и превосходят по силе, но их верность принадлежит Деменхуру». «Аравии». Он говорил громко, четко, однако Зафира знала, что в душе Дин испытывает страх. «Вам нужен я». «Не понимаю», — протянул Хайтам. «Как нет в Аравии души достойнее охотника?» Дин остановился, взяв очередную дрожащую паузу. «Так и нет в королевстве человека более преданного охотнику». «Чем я?» В тишине рассыпались осколки сердца Зафиры. Обрушились. Застонали. Утонули в слезах. Зафира наблюдала, как в голове Хайтама, пораженного логикой Дина, кружат мысли. Люди что-то бормотали. В воздухе витал гул их шепота. Ей хотелось упасть на колени, закричать от боли. Хайтам вздохнул, открыл рот — проклиная ее, проклиная его мужчину, который хотел на ней жениться. Что ж, произнес он, голос звучал будто издалека. Шар, шар, шар. В жилах зафиры превратилась в дин, дин, дин. Ты можешь присоединиться к охотнику. «Господин Айман, взгляните на героев, которые вернут славу Аравии!» Халиф улыбнулся. Хайтам засиял. Ни один из них не понял, что только что произошло. Зафире казалось, что на Деменхур опустилась тяжелая тишь, глухая, как могила. Зафира резко отвернулась и направилась прочь. Дин следовал за ней, точно детская тряпичная кукла. Зафира боялась, что если начнет разговор о случившемся, то в конце концов вцепится ногтями в его прекрасное лицо, поэтому она старательно держала рот на замке. Выдавая себя за мужчину, Зафира не имела права на оплошность. Взглянув на заплаканное лицо Ясмин, она повернулась и направилась туда, где совсем недавно вздымались тонкие стволы Арза. Место было знакомым, пугающим. Где-то вдалеке лениво плескались волны, разбиваясь о черные камни. Они то подбирались к берегу, то снова откатывались, раскачивая корабль. Теперь она понимала, почему серебряная ведьма пришла в конюшню именно в тот момент, когда Дин и Зафира находились рядом, наедине, с обостренными мыслями и чувствами. Хотя ведьма отправила лишь одно приглашение, она всегда хотела, чтобы Дин стал частью путешествия. Она обещала, что султан ничего не узнает, однако сомнений в его осведомленности больше не возникало. Скоро он выяснит, что огромная часть Арза исчезла, а знаменитый охотник поднялся на борт корабля и отправился в путешествие по водам Баранси. Какие интриги она вплетала в свою серебряную паутину, хитря, но не обманывая. Что за дивный вид! — воскликнул кто-то, подойдя к Зафире. «Хайтам». С его бедра свисал смертоносный меч, на рукояти которого виднелись слова на древнем языке. Могла ли Зафира назвать море прекрасным? Да, вполне. Но какое слово использовал бы мужчина? Мозг Зафиры отказывался думать, поэтому она просто кивнула. С близкого расстояния было нетрудно заметить, что охотник — На самом деле являлся охотницей, поэтому Зафира держалась осторожно. Хайтам улыбнулся, скользнув глазами по ее лицу, губам, носу, капюшону, скрывавшему все остальное. Ей повезло, что нежные черты были обычным явлением в деменхуре, и что «ты моложе, чем я думал». Зафира перестала дышать. «Я могла бы сойти за маленького мальчика, пусть и высокого». Хайтам открыл рот. Зафира сглотнула. «Халиф — пожилой человек», — наконец заговорил Хайтам. Зафира с облегчением выдохнула. «Он опечален разорением наших земель и земель Аравии. Он ценит все, что ты делаешь для западных деревень». «Но пока что у него не было возможности вознаградить тебя за старания». «Не так он хотел познакомиться». Зафира, сжав губы, натянула улыбку. «Ничего страшного, Эфенди. Прошу, зови меня, Хайтам». Позади них кашель сразил халифа, сотрясая до самых костей. Хайтам вновь посмотрел на охотника. «Ты знал, что у нашего ледяного трона есть наследник?» Зафира моргнула, удивившись столь резкой смене темы. Тревога охватила ее душу, вызвав на коже мурашки. «Я думал, у халифа нет детей». «Так думает вся Аравия», — усмехнулся Хайтам. «Дело в том, что наследник — девушка». «Девушка, отвергнутая отцом». «Разве смогла бы она управлять целым халифатом?» «Разве женщина вообще на что-то способна?» А выдохнула Зафира, скрывая удивление за гневом. «Мне всегда хотелось, чтобы кто-то с этим покончил», сказал он странным тоном, продолжая разглядывать охотника. «Чтобы этот кто-то доказал халифу, что тело, Это лишь тело, и что действие определяет душа. Это привело нас сюда. Не так ли? Охотница. Паника охватила Зафиру, поднялась к самому горлу. Как? прошептала она. Опыт. Как еще позволит женщине предстать перед учителями политики и военной стратегии, если не переодев ее в юношу? Захира подумала о девушке, которой предстоит стать халифом. Ты создала человека, которого не существует, продолжил Хайтам. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы подготовить дочь Халифа к роли, которая принадлежит ей по праву. Но если ты. Найдешь в своем сердце желание принять свою сущность, я тебя уверяю. Мир тоже примет ее. Пока небо осыпало землю снегом, глаза Зафиры горели от злости. Как он мог возложить на нее такую ответственность? Разве она мало сделала? Могу я позаимствовать нашего уважаемого охотника Хайтам? Халиф. Хайтам застыл на мгновение, но спустя миг отошел в сторону. Халиф с улыбкой на лице занял место советника подле Зафиры. Дин тотчас присоединился к ним, пытаясь поймать ее взгляд. Зафира не обратила на него внимания. Она не понимала, почему в один миг он хотел жениться и путешествовать, а в следующую секунду уже был готов лечь и умереть, как старик. Но раз Дин желает смерти... Кто она такая, чтобы мешать его помыслам? Халиф поймал снежинку обветренной ладонью. «Я верю, что ты одержишь победу и найдешь утраченный Джаварат. Пусть мы и не жестоки, как зарамцы, не хитры, как сарасинцы, не мудры, как пелузианцы и не опытны, как Сафи, но зато у нас есть добрые намерения. «Добрые сердца! И вы оба!» Двое мужчин вручили Зафире и Дину по сумке. «Мази, финики, консервы», — перечислил Халиф. «У меня есть просьба», — выпалила Зафира хриплым голосом. «Если можно, мой господин», — добавила она. Халиф склонил голову, и Зафира восприняла это как разрешение продолжить. Я бы хотел, чтобы наши семьи, моя и Раада, получили убежище в вашем дворце. С осторожностью продолжила она, сохраняя хрипотцу в голосе. «В Тальдже! И пусть позаботится о моей больной матери!» Халиф молчал. Зафира почувствовала, что перегнула. «Небеса, милостивая Зафира! Тальдж!» Покусывая губу, она бросила взгляд на Хайтама, который превратился в подлинное воплощение тревоги. Советник глядел вдаль, будто ожидая кого-то. Зафира отвернулась, пока нервное беспокойство не успело перебраться и на неё. «Предоставление вашим семьям резиденции во дворце Тальджан — самое меньшее, что я мог бы сделать для спасителей с львиными сердцами». Наконец промолвил халиф. «И найти сиделку для больной матери будет несложно». Захира кивнула, стараясь не расплыться в улыбке. «Есть еще кое-что. Без моей охоты западные деревни...» «Мы позаботимся об этом», — пообещал Айман. «Будет непросто, но мы постараемся поставлять зерно из наших запасов и оленину, когда возможно». Зафира выдохнула. ⁇ Будьте уверены, мои бесстрашные, мы обо всем позаботимся ⁇ заверил Халиф. Обо всем. А все, что ей остается сделать, это переплыть баранси, пройти через проклятый остров и вернуться обратно с книгой. Или умереть. Все просто. От этих мыслей в груди поселился ужас. Дин тем временем вернулся к остальным, попрощался с миском, задержался в крепких объятиях сестры, чье выражение лица разбивало сердце Зафиры в дребезги. Дин заключил лану в объятия, поправил на ней платок и дал последние советы по уходу за сахаром или маном. Зафира наблюдала издалека, потому что не смела подойти ближе. Быть может, она никогда больше не увидит семью и друзей. Быть может, никогда не возьмет Лану за руки и не услышит голос Ясмин. Но она не знала, как попрощаться. Поэтому, посмотрев на родных, закрыла глаза и глубоко вздохнула. Халиф улыбнулся. Зафира, глядя на столь явный восторг, хотела разуверить его, объяснить, что они не так уж бесстрашны. «Вернётесь вы героями!» Или станете мучениками Вы навечно останетесь в наших душах Следующие слова были обращены к охотнику Да пребудет с тобой Аравия, львиное сердце Добрые слова Прощание, дарованное солдату От которого не ждут возвращения С галичным берегом корабль соединялся трапом Захира снова оглянулась Ясмин стояла на месте, держа Лану за плечи. Миск ждал позади. Кисти его тюрбана развивались на холодном ветру. Несмотря на тяжелый капюшон ее плаща, Миск посмотрел ей в глаза и слегка кивнул. На его лице вспыхнуло странное выражение, как будто он увидел охотника впервые в жизни. «Он знает. Знает, кто я». Прощайте, прошептала Зафира. А затем, осторожно ступая по камням, она вошла в место, которое раньше называлось проклятым Арзом. Галька скользила под сапогами, гремела, как свежие кости. На всем пути камни оставались на удивление чистыми, ни единого листа не лежало на них. Казалось, миновала целая вечность, прежде чем они достигли берега. Дин молча шел следом. Когда Зафира вдруг наклонилась, желая дотронуться до воды, он, широко распахнув глаза от изумления, увлек её к кораблю. Его прикосновение заставило Зафиру вздрогнуть. Под их весом трап залился скрипом. Он как будто стонал на прощание, зная, что охотница покидает место, которое прежде звала домом. Корабль приветственно покачивался. И хотя Зафире частенько приходилось ездить верхом, нынешние ощущения весьма отличались. В животе все закрутилось, завертелось, и Зафира ухватилась за поручни. Вдалеке, стоя на холодном снегу, за отплывающим кораблем следили десятки людей. С такого расстояния Зафира больше не могла разглядеть блеск слез в глазах Ясмин. Охотница перевела взгляд на сияющее... И неестественно совершенное судно. Она знала, кого стоит за это благодарить. Женщину с ледяной улыбкой и безграничными силами. Перед ними прошел человек с дорожным сундуком. «С этими моряками что-то не так», — заметил Дин, кивнув в сторону мужчины. «Корабль не может быть настоящим. Все это создано серебряной ведьмой». Возможно, экипаж тоже не настоящий. Зачем нам сундуки? Эти люди слоняются без дела, а значит корабль плывет сам по себе. Зафире не понравилась идея, что через баранси их перенесет иллюзия. Иллюзия полная иллюзорных людей. Она подавила дрожь, но все еще была слишком зла, чтобы чувствовать что-то еще. Чуть погодя. Дин нарушил тишину печальным вздохом. «Ты не имеешь права сердиться. Твое решение ничем не отличалось от моего». «Нет, болван, ты решил вызваться, потому что я это сделала!» — закричала она. Они долго смотрели друг на друга. Пар от их напряженного дыхания затуманивал морозный воздух. Глаза Зафиры горели, обводя изгиб его щедрого на улыбке рта. Намек на бороду, затемняющий кожу, складку между бровей, сейчас нахмуренных от гнева, непослушные бронзовые кудри, выбивающиеся из-под тюрбана и блестящие в лучах света. Без тауба и громоздкого плаща один Раат выглядел иначе. Широкие штаны были заправлены в сапоги из телячьей кожи, Темная льняная рубаха сочеталась со свободно намотанным на голову тюрбаном цвета индиго, к спине прижимался Боевой топор. Как же давно Дин не обращался к излюбленному оружию. А были времена, когда он гордился тем, что обучался у зарамских воинов, ибо только они знали, как использовать табар. Но то было раньше. В той жизни, когда Дин был другом. А теперь он оказался на этом корабле. Из-за Зофиры. Отбросив все страхи, Он поклялся дамовой жизнью, что станет ее защитой. И это ее вина. «Не ходи туда», — вырвалась из уст Зафиры. «Почему нет?» — тотчас спросил Дин в ответ. Зафира подняла глаза к небу, затем опустила на корабль и на него. «Я не хочу тебя потерять». «Нельзя потерять то, что уже потеряно». Дин медленно покачал головой. Зафира отпрянула. «О чём ⁇ О чем ты? ⁇⁇ спросила она, но тут же вспомнила его сон. ⁇ Нет, не говори. Я не хочу знать. Как ни в чем не бывало, Зафира скрестила на груди руки. Да, рассказы о Шаре не могли не ужасать, но и рассказы о барансии были не лучше. В сказках говорилось о живущих в нем существах. Достаточно больших, чтобы проглотить корабли и само море. И о маленьких, столь многочисленных, что они могли съесть судно прежде, чем пассажиры успели бы что-то заметить. Воды лениво плескались, лаская корабль сложной невинностью. «А нас будут слагать истории, зафира продолжил Дин. Зафира думала игнорировать его, но здесь, на корабле, Молчание оказалось невозможным. Она неохотно посмотрела на Дина, притворившись, что в душе не вспыхнула радость приведя облегчение, осветившего его взгляд. «Не думала, что ты настолько тщеславен», — приподняв бровь, заметила Зафира. Дин рассмеялся. «Как и все мужчины!» Зафира улыбнулась. «Гляжу, ты вновь обратился к Табару». Что-то вспыхнуло в глазах Дина, Прежде чем он усмехнулся, и Зафира поняла, что настало время простить друг друга. Так и есть. А ты, я вижу, взяла лишь 15 стрел. Он слегка подтолкнул Зафиру в плечо, от сердце ее согрелось. А вдруг промахнешься, охотник? Ты знаешь меня, рад. Охотник никогда не промахивается.